Штейнгаус сидел в опустевшей после урока для слушателей летних курсов аудитории училища и проверял курсовые. Ловко и привычно он обводил сомнительные места в вариантах решений задач, размашисто зачеркивал неправильные ответы, ставил вопросительные знаки на полях и убористо заполнял красными чернилами пустые графы для ответов на вопросы, которые так и остались для того или иного курсанта непосильными. Благодаря тому, что его рука работала четко и безошибочно, голова не очень следила за процессом проверки. Она жила своей сложной жизнью, поминутно отвлекалась, в ней неспокойным роем клубились мысли о более трудных задачах, мучивших Витольда Генриховича несообразностью с предыдущим опытом его жизни. В какой-то момент Штейнгаузу подумалось, что он и доктор Фантомов немногим в сущности отличались от его студентов-троечников, которые что-то там учили-учили, но так и не доучили. То есть, многое зная и понимая, не дошли до сути, поскольку ни он сам, ни доктор Фантомов решить свои задачки пока так и не смогли. Причем история доктора с латинскими перевертышами даже больше занимала Витольда, чем его собственные тайные загадки. Не потому ли так легко решать чужие проблемы? Ведь они становятся проблемами только когда касаются нас, а когда кого-то другого. Это всего лишь любопытные шарады, забавные головоломки, и над ними думать не составляет большого труда. Ну, во-первых, эпизод с потревоженными духами прошлого и немецко-русскими транслитерациями, скорее всего, имел какую-то оборотную сторону, которую доктор либо не сообщил, либо сам не знал. Например, девица, что записывала буквы заметавшимся по столу блюдцем, могла подсунуть бумажку пьяненькому студенту из насмешки над его страстью к латинским изречениям, или с зависти к его высоким отметкам. Студенты часто подтрунивают таким образом над своими однокашниками, особенно над заносчивыми отличниками-одиночками, а, судя по рассказу, доктор был как раз из таких. Наверняка эти же фразы он повторял и перед экзаменом где-нибудь в соседней комнате или коридоре, а девица, услышав его, их записала, чтобы потом как-нибудь позаковыристи и его разыграть. Но это значит, что у нее тоже должна была быть печатающая машинка, а иначе как бы она или кто-то из ее сообщников смог заранее переложить текст в нужной буквенной последовательности? А если у нее машинки не имелось? В те времена это была роскошь, да и сейчас, впрочем, их найдешь больше по учреждениям. А тут студенты. Какие у них доходы? Мало кто жил в достатке. да Что-то тут не складывается. Витольд отложил вечное перо в сторону, встал, размял руки и подошел к окну. За окном барабанил дождь, небо висело низким хмурым колпаком над крышами зданий и козырьками подъездов, а ветки деревьев отрывисто дергались под натиском ветра и прозрачных косых полос, сотканных из льющейся с неба воды. Да. Что-то слишком мудрёный план для простой студентки получается. И потом, на что он был нацелен? Если посмеяться над Фантомовым, какой смысл это делать так, чтобы основной эффект, а именно испуг жертвы розыгрыша, мог произойти только, когда Фантомов догадался бы напечатать буквы на бумажке латиницей? Ведь, вероятнее всего, он мог эту бумажку дома просто выкинуть в мусор или вообще не поднять с пола в разгаре вечеринки? Какой тогда был смысл огород городить? Нет, эта гипотеза никуда не годится. Штейнгаус сел за стол, взял следующую контрольную, но, едва прочитав первые три строчки и раздраженно начеркав пару вопросительных знаков над ответами уравнений, хотел смаху поставить курсанту двойку, но тут же отложил работу. Нет, что-то в этом простом объяснении не клеится. Ставка на случайность превосходит усилия по осуществлению плана. Попробуем другое объяснение. Его взгляд упал на лежащий на столе мел. Витольд вскочил, схватил его и, стерев пыльной тряпкой формулы, ранее написанной в кривь и в костне твердой студенческой рукой, написал латинскую букву «А» и очертил ее окружностью. Так, это доктор Фантомов. Вернее, молодой Иммануил Фантомов, студент медакадемии. Так, «Б» в кружке — это ведущая спиритического сеанса. «Ц» — это девица, написавшая под диктовку ведущей, буквы в странной последовательности и по забывчивости или по совпадению оставившая бумажку на столе. Откуда-то упала под стол, когда его сдвигали, чтобы освободилось место для танцев. Стоп. Кто сказал, что она записывала под диктовку? Никто. Это он сам только что придумал. Ах, как часто и практически незаметно меняются и подтасовываются факты в любом расследовании. Витольд соединил все три кружка с буквами между собой и получился треугольник. Так, что нам это дает? Ведущая спросила всех, кто сидел за столом, дух какой знаменитости стоит вызвать. Вероятность того, что в случае запланированной каверзы откликнется только фантомов, да и то, что он попросит вызвать именно Горация, автора записанных строк, была минимальной, хотя и не могла быть исключена вовсе. Итак, по Лапласу. Вероятность того, что интересующее нас событие наступит ровно К раз при Н испытаниях, приближенно равна... Тольт автоматически начертил формулу интегральной теоремы Лапласа, бормоча комментарии своих действий себе под нос, как это делал на уроке. То есть событие должно наступить ровно К раз при условии... При условии... Он чертил и бормотал, и под конец в нерешительности остановился, задумчиво глядя на доску. Да, вероятность очень мала. Вернее, она увеличивается при условии, что кроме А, Б и С... За столом не сидели еще десять человек. Ведь если так, то каждый из них мог тоже выкрикнуть что-то свое. Ушкин, например, или там, Тургенев. Значит, чтобы решить эту задачу, надо уточнить у доктора, сколько человек сидели за столом, а Тарас. И была ли удивиться записавшей буквы на бумажку, пишущая машинка, это два. Хотя откуда Фантомов мог это знать? Витольд вернулся к своему столу. Немного успокоившись, быстро проверил две-три работы, но, взявшись за четвертую, опять задумался. «А что нам, собственно, даст, если мы определим, что за столом сидели, скажем, пятеро, а не десятеро? Ну да, это может прояснить степень вероятности подлога. Если она высока, то значит и вероятность того, что Фантомова разыграли, тоже будет высока». «Но почему, почему мне так хочется доказать, что это был подлог?» — думал Витольд, пока собирал курсовые в две стопки. Одну худую — из проверенных, а другую толстую — из пока не проверенных. «Почему? Да потому что страсть, как хочется, все объяснить рациональным путем. Как там, — сказал доктор, — я вас знаю как человека рационального?» И «Именно, именно. И звучало это очень положительно». А почему обязательно рациональным путем? И почему, если рациональное, значит всегда положительно? Не унимался откуда-то взявшийся у него в голове вредный оппонент. Что нам это дает? А это нам дает уверенность в том, что миром правит рацио. Неодушевленное, несклоняемое, непоколебимое нечто. Ни черное, ни белое, ни доброе, ни злое. Ни холодное, ни горячее, что-то другое, и, скорее всего, никакое, нейтральное, абстрактное, объективное и почему-то вознесенное на высоту абсолютных истин нечто. Позвольте, позвольте, но нечто — это ничто, средний рот, не то все. А когда мы говорим разум, рацио, интеллект, тогда чей? Чей интеллект имеем в виду? Скрипучим голосом продолжал неугомонный оппонент. А если интеллект чей-то, то какая же тут к черту объективность? Все, что принадлежит субъекту, не объективно, а по определению субъективно. Тут ты, путаница какая! Витольд опять засомневался в правильности своего подхода к фантомовской загадке. Почва под его ногами как будто скрипнула, хрустнула, провалилась и опять поползла куда-то вспять. Ему стало неуютно и одиноко. Но одиноко не в том смысле, что он был один. Его не покидало чувство, что за ним все-таки кто-то наблюдает, как после кошмара со скачками. Он взял со стула пиджак, надел его, поправил скосившийся в пылу записи теоремы Лапласа галстук, взял портфель со стопками, завернутыми в две разные газеты, чтобы работы не перепутались и захлопнул дверь аудитории. Все на сегодня довольно При первом же удобном случае он поговорит с Фантомовым, что тот думает по этому поводу, и ведь только уже более бодрой походкой зашагал по полированным, трудолюбиво отдраенным курсантами просторным коридором училища. Глофира не могла себе и представить, какие бурные события успели произойти за те несколько дней, пока ее не было в доме Витольда. Она вернулась не во вторник, как должна была, а в понедельник, нарушив свое расписание. Ей было неловко, пользуясь их новыми отношениями, забросить свои обязанности по поведению хозяйства. А потом она просто соскучилась по Витольду, который ей всегда казался рассеянным, беззащитным, и совершенно неприспособленным к практической жизни маленьким ребенком. Хотя и был почетным преподавателем училища и старше ее лет на пять, а то и больше. Она подкрасила в парикмахерской волосы, в местах выбившиеся сквозь гладкие каштановые пряди седины, навела брови и ресницы химическим способом за целых 30 рублей, наделала покупок и с сумками, набитыми доверху свежими продуктами, Пришла домой. С порога было ясно, что порядок вещей в жилье Витольда был нарушен. Повсюду витал затхлый воздух холостяцкой квартиры, в которой за последние 48-60 часов никто не готовил еду. Он был насыщен пылью с отдаленными нотками табака, что было странно, ведь он не курит. Под зеркалом почти на пороге лежал какой-то бумажный сверток. Дорожка в прихожей была смята в комок, обувь нечищена, султанские туфли с загнутыми носками небрежно брошены далеко один от другого, в кухне на полу было полно крошек даже за радиатором, и вдобавок в мойке, о ужас, она обнаружила чайный поднос с ложками, блюдцами и немытыми чашками от дорогого сервиза, который подавали только иногда по праздникам для гостей. На кухонном столе зияла открытая масленка. Масло успело подернуться неаппетитной коркой, от одного ее вида во рту начинало горчить. И рядом, прямо на скатерку, был брошен нож, с одной стороны желтеющий застывшим маслом. Глафира насторожилась. Что это с ним? С Витольдом. Она надела кухонный фартук, осторожно вынула поднос из мойки, но посуда с него, тем не менее, с грохотом соскочила вниз, добавив к картине запустения и разгрома, еще и отвратительные резкие звуки дребезжащих приборов он никогда не оставлял за собой такого беспорядка всегда сам убирал со стола аккуратной стопкой грязной тарелки нож запачканный маслом протирала хлебный мякиш и уж никогда никогда не оставлял разбросанной или нечищенной свою обувь глафира встревожилась и принялась наводить порядок Это было ее любимое место. Здесь царила ее душа. Она не позволит превращать этот уютный уголок ее царства в руины. За несколько минут, расправившись с грязной посудой и промыв стол и подоконник, а также дверцу холодильника влажной тряпкой, она пошла в ванную за веником, так как не любила держать инструменты для уборки в кухне. Зайдя в ванну Глафира схватила веника совок и хотела было уйти, но тут ее что-то остановило. Ну да, занавеска висела не внутри ванны, а снаружи, чего она бы никогда не позволила, чтобы не заливать пол. И на полочке перед зеркалом торчал бритвенный помазок весь в засохшем мыле. «Ай-яй-яй», — подумала Глафира, и, отложив совок и веник, Принялась поправлять занавеску. Когда же она повернулась убрать и помыть помазок, ее что-то остановило. Что-то изменилось. На полочке явно чего-то не доставало. Ее духи, ее пиковые дамы в зеленой коробочке с ажурными окнами пушкинских времен и карточными символами на полочке не было. Странно. В который раз за это утро подумала Глофира, Куда он их убрал, а главное, почему? У нее неприятно отозвалось в груди и заболел желудок. Наверное, смахнул нечаянно, в спешке. И она стала искать коробочку, заглядывая под раковину, стиральную машину, таз, прислоненный к стене под раковиной. Но коробочки с духами по-прежнему нигде видно не было. Она исчезла глафира взяла веника совок и обескураженно пошла на кухню пыл уборки был полностью подорван зачем он их убрал опять пронеслось у нее в голове и куда положил подумав немного и собрав половик глафира стала задумчиво подметать на кухне привычное занятие и мерно повторяющееся движение веником Подействовали на нее освежающе. Она взбодрилась и про духи старалась больше не думать. Ну, убрал так убрал. Может, они ему не нравились, просто стеснялся сказать. Она усмехнулась, но, ясное дело, чистый ребенок. Сказать, что думает, и то боится, чтобы не обидеть, наверное. Ведь он такой обходительный интеллигент. С гордостью подумала Глафира, и работа заспорилась с новой силой. Собрав все крошки в небольшую кучку умойки, Она ловко перенесла их на совок, энергично открыла крышку мусорного ведра и тут же выронила совок с собранным мусором на пол. Из глубины ведра, из-под уголка старой газеты, из кучки яблочных огрызков и застарелых картофельных очистков выглядывал угол зеленой коробочки с трифовым силуэтом на боку. Сомнений не было. Это была ее пиковая дама. Углафира ёкнуло сердце. Не выпуская веника из рук, она присела на стоящий рядом стул и изумленно посмотрела на находку. Выбросил. Он её все таки выбросил. Ей было очень-очень неприятно. И неприятность была даже не в том, что он это сделал, а в том, что на него это было абсолютно не похоже при его деликатности и интеллигентности, которыми Глофира только минуту назад так искренне восхищалась. Он никогда бы себе не позволил это сделать, не спросив ее. Да и вообще он этого сделать просто не мог. А кто? Глофира встала со стула и осторожно вынула коробочку из-под газеты, стараясь не замораться пищевым мусором, в которой так безжалостно чья-то рука выкинула ее любимые духи. «Нет, положительно это не мог быть он», продолжала думать Глафира, протирая коробку от жирных пятен. «Но ну кто? Кто?» На подносе в мойке было четыре чашки и несколько ложек. Значит, в гостях было несколько человек. Сослуживцы и среди них женщина. Почему она подумала, что это могла быть женщина? Что мужчина не мог бы выкинуть духи? А зачем? Что за глупости? Глофира положила коробочку в карман фартука и снова принялась подметать. Но руки сами собой опускались. Настроение ее было так испорчено, что ей даже хотелось просто уйти из этой квартиры и больше никогда сюда не возвращаться. Все ее милые мечты о том, как они увидятся после долгой разлуки, целых четыре дня. И как будут друг другу рады, и как он будет ласково гладить ее по-новому, прихваченные широкой заколкой на затылке волосы. И как она будет жарить ему оладушки, а он сидеть с газетой не в гостиной, а тут же на кухне, рядом с ней. И она ему будет рассказывать про заболевшую родственницу, а он внимательно слушать и любоваться, на ее покрашенной в парикмахерской химическим способом за целых 30 рублей ресницы и брови. Все, все было перечеркнуто и разрушено, не успев воплотиться одним лишь грубым и неотесанным поступком. За что? Что она сделала не так? Что она ему сделала? Или лучше всего, что она ему не сделала? Голова пошла кругом, в глазах защемила, нос набрался влагой, и по щекам побежали предательские слезинки. Господи, когда она последний-то раз плакала на выпускном в школе глупой девушкой, которую не пригласил на танец кавалер? Утирая слезы фартуком, Глафира положила совок и веник под мойку, потом повесила фартук на гвоздик на стене. Села на стул и вдруг почувствовала себя такой одинокой, глупой и беззащитной и хуже того никому не нужной и старой. От этого она стала еще больше всхлипывать. В припадке жалости к себе она вынула пиковую даму из кармана фартука, швырнула ее обратно в мусорное ведро и не услышала, как в ванной что-то щелкнуло, брякнуло. И как с полочки на пол полетел, так и не отмытый ею до конца, помазок Витольда.